Глава пятая. 15 июля 2017 года, 11.05, улица Орловская, город Киров. К стойке администратора Долгов и Лиля подошли вдвоём. Нев и Карина предпочли подождать в сторонке, не желая создавать толпу. Впрочем, Лиля довольно быстро почувствовала себя третьим лишним, поскольку девушка-администратор Лишь пару раз недовольно взглянула на неё, а всё остальное время усиленно улыбалась Долгову. Лилия не могла её за это винить. Коллега всегда был настоящим магнитом для женщин. Даже она сама в какой-то момент попала под его очарование, хотя уже была влюблена в тогда ещё будущего мужа. Те три дня, которые группа провела в шатниках, Долгов не утруждал себя бритьём, и это придавало его внешности непривычный шарм. Так что, сообщив о желании сдать имеющийся номер и оформить новый, Лиля в итоге тоже отошла в сторонку, чтобы не мешать ни к чему не обязывающему флирту. Карина всё ещё дулась, но уже скорее по инерции, устремив взгляд в смартфон и что-то читая на экране. Нефт стоял, привалившись спиной к стене и уставившись в пространство перед собой невидящим взглядом. Лиля подошла к нему, ненавижу взяла за руку и легонько поцеловала в уголок рта. Это заставило его вынырнуть из каких-то явно невесёлых мыслей и посмотреть на неё с натянутой улыбкой. «Всё в порядке?» — поинтересовалась Лиля как бы между делом. «Ты какой-то грустный. Что-то случилось?» Он пару секунд смотрел ей в глаза, сквозь слегка обликующие стекла очков, но потом отвернулся, едва заметно качнув головой. «Всё в порядке. Устал немного. Три дня в палатке в моём возрасте даются нелегко». Лили улыбнулась ему отчасти сочувственно, отчасти укоризненно. Нев был старше их всех, конкретно её, на 22 года. И его возраст уже подбирался к 60. Но чаще он вёл себя так, словно не ощущал этого. Лишь иногда, впадая в меланхолию, по той или иной причине, чрезмерно концентрировался на этом факте. Впрочем, ему действительно было сложнее, чем остальным, хотя в своём возрасте он оставался в довольно хорошей форме, поскольку никогда не имел вредных привычек, не занимался тяжёлым физическим трудом и не злоупотреблял вообще ничем. «Ничего, здесь будет полегче», — заверила Лиля. «Гостиница очень комфортная, ресторан вполне приличный. А потом, может быть, возьмём отпуск? Или вообще откажемся от командировок?» Честно говоря, они и меня утомили. Нев посмотрел на неё с нескрываемым удивлением, но после небольшой паузы кивнул леля не стала затрагивать тему рождения ребёнка, которую они обсуждали некоторое время назад. Но оба и так понимали. Чтобы воплотить в жизнь этот план, стоит вернуться к оседлому образу жизни. «Так, у нас три номера», — сообщил стремительно подошедший Долгов, обращая на себя внимание всех троих. «Пока я зарегистрировал вас вместе, себя с Володей, а Ольгу с Кариной. Понимаю, парам наверняка хочется жить вместе» но я не могу жить в одном номере с семнадцатилетней девушкой, не являющейся моей кровной родственницей. Это, знаете ли, чревато нехорошими последствиями». «Да я бы с вами жить не стала даже под страхом смерти», — фыркнула Карина. Впрочем, прежней ненависти в её голосе не звучало. То ли она постепенно забывала то время, когда её против воли держали в секретной лаборатории, а Долгов руководил исследованием её дара, Толя взрослела и понимала, что он в той ситуации тоже был в некоторой степени заложником. Мне показалось, что между Володей и Олей какая-то кошка пробежала. Невозмутимо продолжил Долгов, проигнорировав это замечание. Но если они поговорят и помирятся, то, возможно, вам придётся бросать монетку, кто будет жить вместе, а кто врось. Кстати, а что вдруг случилось? Вроде бы ещё вчера всё было нормально. Он вопросительно посмотрел на Лилю, и Нев присоединился к его любопытному взгляду. «Я вам позже объясню», — пообещала та, выразительно кивнув на Карину. Девушка, в свою очередь, продолжала пялиться в смартфон. Нам было видно, что она вся обратилась вслух. «Давайте сначала вещи отнесём в номера». Однако, когда они закончили возиться с вещами, на разговор времени не осталось. Вернулись Ольга и Дементьев. На лицах обоих отражались досада и крайнее недовольство друг другом но никто не стал их ни о чём спрашивать. Номера в гостинице были небольшие, поэтому совещание было решено провести за столиком на летней террасе. Гостиничный завтрак тому времени успел закончиться, до обеда было далеко, поэтому практически все столики пустовали. Лишь за одним сидели трое мужчин с кофе и сигаретами и негромко переговаривались. Команда-исследователь заняла столик в противоположном конце террасы, подтащив к нему пару дополнительных стульев. Лили еще раз пересказала все, что им удалось выяснить во время проверки. Ольга время от времени дополняла и уточняла ее рассказ. Они особенно остановились на моменте с появлением 2 мая и заодно упомянули странное происшествие ночью, когда обе слышали стук меча. Дементьев моментально оживился, хотя Лили вновь казалось, что он вообще ее не слушает. «Ты не говорила об этом раньше», — заметил он. Лили неловко пожала плечами и уклончиво объяснила. Другие новости как-то заслонили собой этот эпизод. Дементьев кивнул и повернулся к Ольге. Голос его прозвучал почти обычно, когда он уточнил. «Ты абсолютно уверен, что видела Лилю в кровати, когда проснулась?» «В кровати совершенно точно кто-то был. Я не видела лица, но фигура, волосы...» Меня ничто не заставило усомниться в том, что это Лиля. Да и кто ещё это мог быть? Дверь ведь была заперта. Дементьев задумчиво посмотрел на Лилю и после пары секунд размышлений резюмировал. «Значит, в контексте этих событий у нас есть уже два случая задвоения, скажем так». «Что это может быть? Рассинхронизация во времени?» — предположил Долгов. «Хотя... это может объяснить спящую Лилю, но не повторный визит Майи. Как минимум, одна из девушек должна была считать, что уже встречалась с Олей и Лилей. А ещё они были по-разному одеты», — добавила Лиля то, о чём забыла упомянуть прежде. «Что тоже очень странно», — согласился Дементьев. «Что ещё?» «Феномен двойников», — предположил Нев. «Их ещё называют доппельгангерами. Но обычно двойники показываются оригиналом, и это частенько означает для человека скорую гибель. Я никогда не слышала о том, чтобы чьи-то двойники являлись другим. А я как-то читала о таком», — Вколенилась Ольга. «Я иногда просматриваю всякие короткие страшилки в интернете, чтобы стимулировать фантазию». «Так вот, там была история о парне, которому позвонила девушка и спросила, почему он никогда не рассказывал о своём брате-близнеце. Мол, она заехала к нему домой, а этот брат был там, и они очень мило пообщались. Но главный герой не имел брата-близнеца и не знал, что на это сказать. Ничья смерть в той истории не упоминалась. И насколько она реальна, я не знаю». «Мы как раз встречались с собственными двойниками, ещё и мёртвыми», мрачно напомнила Лили и вопросительно посмотрела на Нева. «В том городе, помнишь, где мы попали под влияние зеркала смерти?» «Такое не забудешь», — хмыкнул Нев. «Было ещё то существо, которое неосторожно призвал олен помощник», — припомнил в свою очередь Дементьев. «Оно убило парня, а потом явилось к ней под его личиной. Если уж перечислять то, с чем мы сталкивались» то имеет смысл вспомнить ещё и пансионат «Королевская кобра», — согласился Нев. Но все эти двойники были другими и вели себя иначе. В принципе, многие сверхъестественные существа способны принимать чужой облик. Я мог бы составить их список. Отличная идея, — согласился Долгов, на мгновение забыв, что в этом деле он не является старшим следователем. К этому списку стоит добавить сильных гипнотизёров которые могут внушить человеку, что он видит перед собой кого-то другого. «Согласен», — кивнул Нев. «Очевидно также, что происходящее как-то связано со старой школой и призраком, предположительно внеобитающим», — добавила Ольга. «Призраки могут принимать облик живых?» Она вопросительно посмотрела на Нева, но тот лишь пожал плечами. «Никогда о таком не слышал. Призраком традиционно считается энергетический след погибшего человека». «Обычно у них нет причин превращаться в кого-то другого». «Наличие призрака ещё нужно подтвердить», — заметил Дементьев. «Пока у нас только сомнительный рассказ погибшего парня. Может быть, он действительно услышал эту историю от некой сущности, обитающей в школе. Но призрак ли это?» «Надо установить наблюдение во всех активных местах здания. Костя, Лиля, займитесь этим. Карина, помоги им». Поймав недовольный взгляд девушки, он быстро добавил... Заодно попробуй поймать видение в тех местах, где нашли погибших. Но только ничего не форсировать. Договорились?» Вмиг просветлевшая Карина активно загивала и заверила, что будет исключительно осторожно. «Я поеду познакомлюсь с капитаном Макаровым», — продолжил Дементьев. «Поговорю с ним по душам, может быть, получится выпросить подробные материалы дела, особенно отчёты о вскрытии». Он замолчал и задумчиво посмотрел на Ольгу, как будто не знал, какое задание дать ей. Но, как оказалось, она уже придумала его себе сама. «Я бы хотела пообщаться с теми ребятами, которые якобы проводили сатанинский ритуал в здании школы. Может быть, это сущность, что убивает старшеклассников там с тех пор? Но нужно взять их контакты у Макарова». Он упомянул этот случай в разговоре с Лилией, но без подробностей. «Хорошо, я узнаю у него и сразу скину информацию тебе», — пообещал Дементьев. И теперь его голос уже звучал как обычно. «Что ж, тогда, я полагаю, всем есть чем заняться», — улыбнулась Лиля, поднимаясь со своего места. «Можно приступать?» «Да, вы идите, а мне нужно ещё кое о чём поговорить с Невом». Дементьев нарочито расслабленно откинулся на спинку стула и, наконец, достал из пачки сигарету, собираясь закурить. Ольга попыталась послать ему ухоризненный взгляд, но он проигнорировал его, демонстративно отвернувшись. Лиля вздохнула, а Нев удивлённо посмотрел на неё. Она лишь пожала плечами, как бы говоря взглядом. «Вот сейчас ты сам всё и узнаешь». Лиля не сомневалась, что Дементьев собирается обсудить с Невом ситуацию с Ольгой. Не мог он просто махнуть на это рукой. Даже если Ольга сказала ему то же самое, что и ей. Она не хочет решения своей проблемы. Когда все покинули террасу, и за столиком остались только Нев и Дементьев, последний посмотрел на старшего коллегу и лаконично поинтересовался. «Лиля тебе уже рассказала?» «О чем? «Значит, не рассказал им. Он сделал небольшую нервную затяжку и попытался объяснить в двух словах. «Ольга загадала желание над шкатулкой». Нев нахмурился и встревожно уточнил. «Над шкатулкой желание?» «Той, что год назад создала бескуда в чашской глубинке?» «Ну да, в том числе». «И когда она его загадала?» «Почти тринадцать лет назад. Без двух с половиной дней». «О!» Выдохнул Нев, не зная, что ещё сказать на это. «Мне очень жаль». «Мне тоже, но сейчас не об этом», — Хмыкнул Дементьев, раздавив окурок в пепельнице. «Нам нужно найти способ отменить сделку или предотвратить её оплату. Вся надежда на тебя, поскольку ты лучше других разбираешься в подобных материях». Он посмотрел на Неву с надеждой, но лицо того выглядело слишком угрюмым, чтобы дать этой надежде шанс. «Если она сама произнесла желание и подписала договор», — медленно проговорил Нев, — «то сделать ничего нельзя». «Но ты же смог помочь Саше с её проклятием», — напомнил Дементьев. Нев покачал головой. Там была другая ситуация. Сделку с Ангелом заключала далёкая пра Саши. Сама Саша ни на что не подписывалась. Ничего от Ангела не получила. Тогда я смог обратить проклятие ровно до его родоначальницы. Но душатую женщину, с которой всё началось, осталось принадлежать Ангелу. Мне не удалось её освободить потому что она заключила сделку добровольно я понял перебил дементьев нетерпеливо но всегда ведь есть какой то выход лазейка не может быть по другому пожалуйста хотя бы попробуй его найти нев задумался хмурясь еще сильнее в конце концов он даже снял очки и достал платок чтобы протереть стекла как делал только в моменты крайнего волнения или напряжения володя и ты и оля мне очень симпатичны Я бы очень хотел вам помочь. Но есть определённые правила, понимаешь? Законы, по которым всё работает. Только не говори, что тебе никогда не доводилось их нарушать. Снова резко перебил Дементьев. Ты помог Саше. Ты уберёг себя от превращения в избранника. Уверен, если ты попытаешься, то найдёшь выход и для Ольги. Хоть какой-то. Не взамер, больше не протирай очки. Но и не возвращай их на переносицу. Долго молчал. Но потом тяжело вздохнул и сдался. «Я посмотрю, что можно сделать, но ничего не обещаю. Времени очень мало. Может быть, если бы мы после того расследования попытались больше узнать о шкатулке и той силе, что исполняет желание?» «Твой юный друг наверняка знает об этом всё, что нужно», — заметил Дементьев. «Это ведь он подсунул тогда шкатулку Олиной соседке по заданию Ковина. И Ольге шкатулку тоже дал член Ка-13». Это не может быть простым совпадением. Нев надел очки и удивлённо посмотрел на Дементьева. «Вот как?» «Да. В этом определённо прослеживается какой-то замысел, в который Егор вовлечён. Если сможешь у него узнать, для чего всё это, то твои попытки обратить его к свету были не зря». «Я попытаюсь, но ничего не обещаю», — с нажимом повторил Нев. «Егор сложный человек. Мы с ним пока в начале пути». «Хорошо», — согласился Дементьев. «Дай знать, как только у тебя появятся зацепки». 15 июля 2017 года, 12.30, крайний переулок, город Киров. Они решили начать с третьего этажа из спортивного зала, в котором произошёл первый эпизод и был найден труп мальчика с астмой. Свалив объёмные сумки с камерами, штативами и разнообразными датчиками у входа, пропустили Карину вперёд и позволили ей осторожно присесть на корточки и коснуться раскрытой ладонью пола. Лиля лишь направила её, уточнив место. Вот тут, прямо под кольцом. Карина сделала глубокий вдох, прикрыла глаза и опустила ладонь на пыльную поверхность. Мозг мгновенно наполнился образами, сменяющими друг друга через яркую вспышку, от которой девушка непроизвольно вздрагивала и дёргала головой, словно уклоняясь от чего-то. Перед глазами вспыхнул язычок пламени зажигалки и мгновенно погас, спрятавшись под крышкой. Где-то рядом застучал, отбиваясь от пола мяч. Ещё одна вспышка, и Карина обнаружила себя в тёмном коридоре. Впереди спиной к ней стоял парень в спортивных шортах и майке. На майке был написан номер, но Карина не успела его разглядеть. Парень обернулся, на мгновение мелькнуло его лицо, но потом взгляд сфокусировался на мяче, который он держал в руках. Тот вдруг выскользнул из его ладоней и покатился по полу, но до Карины докатиться не успел. Её вышибло изведение. Она дёрнулась, потеряла равновесие и неграциозно шлёпнулась на попу. Ладонь оторвалась от пола, и видение прекратилось. «Ух ты!» — выдохнула Карина, прижимая к лицу чистую руку и покорно дожидаясь, когда голова перестанет кружиться. «Что ты увидела?» — поинтересовался подошедший Долгов. Он протянул ей руки, и после небольшого колебания Карина помощь приняла, вцепившись в его ладони, и позволяя поднять себя на ноги. «Да, довольно ярко, но не так много, как хотелось бы». Она подробно описала пойманные образы, но с грустью призналась, что не смогла рассмотреть ни номер на майке парня, ни его лицо. «Может быть, я узнаю его, если увижу, но это не точно». «Ну, хотя бы какого он возраста?» — поинтересовалась Лиля. «Трудно сказать. Мальчики бывают такие разные». «Ну, пять лет, десять или пятнадцать», — подсказала Лиля. «Скорее, пятнадцать». Уверенно ответила Карина. Плюс-минус. Может быть, и моего возраста, но он такой невысокий и щуплый. Что немного странно для баскетболиста, заметил Долгов. Нет, если речь идёт о школьной команде или обычном хобби, возразила Лиля. Кажется, Майя что-то упоминала об их школьной баскетбольной команде. Может быть, парень этот состоял в ней или пробовал вступить. Я позже постараюсь найти их фото или хотя бы список, чтобы проверить. Она ободряюще улыбнулась Карине. И та практически засияла, довольная тем, что её дар хоть немного помог. «А что может означать зажигалка?» Задался вопросом Долгов. «Майя играла с зажигалкой, пока ждала нас. Когда мы её встретили в первый раз», — припомнила Лиля. «У Майи номер два зажигалки не было». Но она и не ждала. Наоборот, опоздала. Так что, возможно, она её просто не доставала. «Значит, это указание на неё», — констатировал Долгов. «Она как-то связана с этим мальчиком?» «Или с феноменом в целом?» «Пока непонятно». «Но, наверное, стоит поговорить с ней ещё раз», — решила Лиля. Карина рвалась продолжить свои изыскания в другом классе, на втором этаже, где нашли ещё одно тело, а заодно и там, где на досках появлялись приветственные надписи. Но Долгов охладил её пыл. «Сначала установим камеры и датчики здесь, а потом уже пойдём на второй этаж. Отдохни пока». «Ну, я не устала». «Тогда помогай». Лиля хихикнула, наблюдая за тем, как возмущённо вытянулось лицо Карины и как она задохнулась безмолвным негодованием, когда Долгов равнодушно повернулся к ней спиной, роясь в сумке с аппаратурой. Но делать было нечего. Карине пришлось смириться с этим решением. Впрочем, помощи от неё было не так много. Она больше внимания уделяла своему смартфону, и после установки камеры в дальнем конце зала так и зависла там, что-то ожесточённо строча. Вероятно, в интернете кто-то был неправ. «Так что там с Ольгой и Володей?» Тихо поинтересовался Долгов, пользуясь тем, что Карина оказалась достаточно далеко, чтобы не слышать их разговор. Леля вздохнула и в нескольких словах описала ему ситуацию. Долгов непроизвольно присвистнул. «Надо же! И ведь ничего не сказала тогда, когда мы разбирались с той шкатулкой в прошлый раз. Насколько я понимаю, она решила, что сделка необратима и приняла это как свою судьбу». Пожала плечами Лиля. Володю жалко. Он выглядел таким счастливым весь этот год. Это разобьёт ему сердце. Я готов поспорить, что он найдёт способ её спасти. Неожиданно заявил Долгов, чем заставил Лилю отвлечься от установки датчика движения и обернуться к нему. Неужели? Он упертый. Из тех людей, что расшибаются в лепёшку, но делают. Правда, есть вероятность, что он не отступит и погибнет, пытаясь добиться результата. Этого как-то не хотелось бы. Мрачно пробормотала Лиля, возвращаясь к работе. «Я очень надеюсь, что он не угробит Неву в процессе. Сдаётся мне тот его главная надежда». «Ну, кто же, если не Нев?» Язвительно фыркнул Долгов. За что получил не удар чем-то маленьким и пластмассовым, чем Лиля швырнула в него от избытка чувств. «Ой!» – насмешливо отозвался он, делая вид, что ему больно, но при этом с трудом сдерживая улыбку. Лиля свою сдержать не пыталась. Так. «А ты куда собралась?» Резко посерьёзнее поинтересовался Долгов, повернувшись к Карине, как раз в тот момент, когда та пыталась незаметно проскользнуть мимо, пользуясь тем, что старшие отвлеклись на разговор друг с другом. «Просто туда». Карина неловко пожала плечами, замирая на месте. «Мне надоело там стоять. Я хочу посидеть на подоконнике в холле». «Что, развешивать камеры и датчики тебе уже надоело?» Долгов вопросительно вздёрнул брови. Девушка страдальчески скривилась и совсем по-детски заныла. «Вы без меня прекрасно справляетесь, а мне поговорить надо». Она выразительно махнула рукой с зажатым в ладони смартфоном. «Хорошо. Только открой двери зала и оставайся в поле нашего зрения». Строго велел Долгов. «Не вздумай бродить по школе в одиночку. Я уже не говорю о попытках поймать видение самостоятельно. Дождись нас, мы скоро здесь закончим». Карина раздраженно закатила глаза и страдальчески отозвалась. «Ладно, ладно, не пойду никуда, папочка». Последнее слово она тихо прошипела, но в повисшей тишине его всё равно оказалось очень хорошо слышно. Долгов проигнорировал прозвище и лишь внимательно проследил за тем, как Карина широко распахнула двери зала, демонстративно пересекла холл строго по прямой и плюхнулась на подоконник прямо напротив них. Она выразительно посмотрела на Долгова, как бы спрашивая, «Доволен?» Тот, усмехнувшись, кивнул, И вернулся к сумке с датчиками, собираясь установить в зале несколько температурных. «Это так мило», — насмешливо заметила Лиля. «Что?» «То, как ты о ней заботишься». «И правда, почти, папочка». «Да перестань», — отмахнулся Долгов. «Она без царя в голове. Кто-то должен за ней присматривать, иначе она себе шею свернёт». «Саша номер два. Только ещё и в два раза моложе, что вдвое опаснее». «Главное, будь осторожнее». Всё тем же насмешливым тоном продолжила Лиля. «Девочка явно склонна влюбляться в мужчин намного старше себя. Как бы тебе не стать её новой сердечной привязанности. «И ты туда же», — возмутился Долгов. «Ладно, Дамира со своими нелепыми предположениями. Она хотя бы и не знала всей нашей истории. Но ты-то в курсе, что было, и должна понимать. Карина в лучшем случае однажды перестанет считать меня подонком. И это не факт». «Так вся эта забота? Попытка заслужить её прощение?» «Уже серьёзнее поинтересовалась Лиля». Долгов бросил на неё недовольный взгляд и отвернулся, делая вид, что ищет наиболее подходящее место для датчика. С минуту молчал, и Лили уже решила, что продолжения разговора не будет, когда он вдруг тихо заметил. «Ты знаешь, она ведь стала моей красной линией». «Красной линией?» «У каждого подонка, представь себе, есть такая линия. Некий рубеж, который даже он не считает допустимым пересекать. Граница, за которой уже не удаётся». Убедить себя в том, что твои действия допустимы и оправданы обстоятельствами. Я похищал людей для прогрессивных технологий несколько лет. Держал их в заперти, проводил исследования, ставил опыты, но все они были взрослыми. Я убеждал себя, что это не страшно, что они справятся, и либо тоже окажутся в рядах наёмников ЗАО, либо вернутся домой со стёртой памятью. Смертельные исходы, конечно, бывали, но в пределах процента несчастных случаев. Трагично, но порой неизбежно. Я находил себе оправдание. Но Карина была первым ребёнком, которого мне велели похитить. Дети не должны через такое проходить. Это я знал чётко. Дети не должны подвергаться такому риску. Я выполнил приказ, но это стало для меня точкой невозврата. Именно из-за неё я решился помочь вам, когда твой брат и Дементьев пришли спасать остальных. Я был уверен, что меня убьют за это, но уже не мог поступить иначе. Он замолчал, так и не обернувшись, хотя ни один датчик не требовал столько времени на установку. Поражённая его внезапным откровением, Лиля тоже какое-то время молчала, а потом мягко возразила. «Ты не подонок, Костя. Перестань себя таковым считать». Долгов лишь с сомнением хмыкнул и покачал головой. «Многие с тобой не согласились бы. Думаю, Карина в первую очередь. Но, может быть, если мне удастся уберечь её от угроз нашей профессии и собственной глупости», она однажды меня простит тогда и я смогу простить себя надеюсь значит подержу за вас кулачки с улыбкой пообещала лиля Долгов все же повернулся на мгновение поймал ее взгляд и снова склонился над сумкой с датчиками следовало установить в зале ещё парочку лиля желая немного разрядить обстановку и сменить тему задумчиво протянула значит Дамира. бравая капитан садыкова из казани если не ошибаюсь то «За два с половиной месяца, что прошли с того расследования, ты упоминаешь её уже четвёртый, нет, пятый раз. Что делает её самой упоминаемой женщиной в твоей жизни? Всё, не можешь её забыть?» «Да нет, просто к слову пришлось». Нарочито равнодушно отозвался долгов, ковыряя в содержимом сумки. «И почему я должен её забывать?» «Мы весьма мило время от времени общаемся на Фейсбуке». «Да сколько же можно трепаться?» Мысленно простонала Карина, поглядывая на щебечущую долговую лилию. Интересно, как её муж к этому относится? Она тихонько соскользнула с подоконника, убрала смартфон в задний карман бриджей и немного прошлась по холу, чтобы размять ноги. Из поля зрения взрослых, конечно, вышла, но спускаться на второй этаж и в одиночку искать встречи с сведениями Карина честно не собиралась. Просто решила немного походить. Когда она приблизилась к лестничной площадке, Её внимание привлёк шум из коридора, то ли звук шагов, то ли просто какое-то шуршание. Карина осторожно высунулась из-за поворота, пытаясь разглядеть, что могло издавать подобные звуки, но ничего не увидела. В коридоре было темно, непроницаемая мгла, даже стен в пяти шагах совсем не видно. Но так не должно было быть. Она заглядывала сюда, когда они только пришли. Коридор пусть тускло, но всё же освещался какими-то окнами, которых отсюда не было видно. Зато было видно стену и поворот, которыми он заканчивался через много метров. Карина обернулась к дверям спортзала, оставшимся позади. Оттуда всё ещё доносились приглушённые голоса и смех взрослых. Стоило вернуться к ним и рассказать о странном эффекте, появившемся неизвестно откуда, но что-то помешало. Карина вновь услышала звук шагов и, ведомая любопытством, подошла ближе. Остановилась на границе лестничной площадки и коридора. Звуки доносились из темноты, но ей никак не удавалось понять, шаги приближаются или удаляются. Или кто-то невидимый просто топчется на месте. На мгновение Карине показалось, что звук шагов доносится уже не из темноты коридора, а из-за её спины. Она резко обернулась, но никого не увидела. В коридоре снова кто-то затопал, и вскоре к этому звуку присоединился стук, отбиваемого от пола меча. Карина быстро достала смартфон и включила видеозапись, Надеюсь, что камера сможет зафиксировать странную темноту, а микрофон — звуки. Но стоило циферкам в углу экрана побежать, как звук шагов и стук мяча стихли. Зато ей удалось записать, как из темноты прямо к её ногам выкатился баскетбольный мяч. Он медленно приблизился и замер у самых стоп Карины. Повинуясь внезапному порыву, она вновь направила камеру на темноту в коридоре, меняя режим на фотографирование, и включила вспышку. Карина надеялась, что быстрый снимок со вспышкой застанет того, кто прячется в темноте врасплох, но что-то пошло не так. Видимо, в последний момент она задела пальцем переключение камер, и вместо основной сработала фронтальная. Яркий свет ударил Карину по глазам, заставив зажмуриться. А когда зрение восстановилось, коридор уже снова выглядел обычно, выкатившийся к её ногам мяч исчез. Торопливо подняв руку со смартфоном, она поторопилась проверить, что осталось на записи но так и не смогла её включить. Взгляд приклеился к последнему фото, на котором было изображено её собственное перекошенное лицо. Вглядевшись в снимок, Карина почувствовала, как холодеют затылок и ноги. Не оборачиваясь, она бросилась бежать к дверям спортзала, испуганно завялили. На случайной фотографии за её плечом была отчётливо видна бесформенная тень.